Глава 10. На нашем острове. 20 апреля 1939 года глава корреспондентского пункта Ассошейтед Пресс Лохнер по долгу службы отправился наблюдать за роскошным празднованием 50-летия Гитлера. «Я четыре часа просидел на трибуне, наблюдая за крупнейшим военным парадом в истории Германии», писал он своим сыну и дочери в Чикаго, 26 апреля. Можете представить себе, как это порадовало пацифиста вроде меня. Среди военных на параде маршировал в том числе Вольфганг Воссенг, работавший раньше посыльным у Лохнера, а затем призванный в Потсдамские гренадеры. Пока все вокруг восторженно орали, Лохнер не мог отделаться от мысли, что Воссенг возможно скоро будет вынужден стрелять в таких же молодых людей, только в другой униформе. Если этот парад отражает происходящее, то я уверен, что следующая война будет ужаснее, чем что либо что до того видел мир, писал он в своём письме дальше. Война 1914 года, окажется по сравнению с этим детской игрой. В отличие от Вигенда, Лохнер вовсе не был убеждён, что Гитлер остановится на своих ранних завоеваниях, дабы избежать фатального шага и нового пожара войны. Я боюсь, что немцы делают огромную ошибку. Они сильно недооценивают силы, вставшие против них, объяснил он своим детям. Предупреждая, что недооценивать противника опасно всегда, он добавлял. Удивительно, что высшее руководство Германии готово повторить ошибку 1914-1918. Помните, как они не верили, что Америка может прислать войска из-за океана? Теперь они внушают немцам, что Британия слаба и не готова сопротивляться. что Францию раздирают внутренние конфликты, что США только болтать и могут, и так далее, и так далее. Жаль. Но Гитлер и его окружение были не единственными, кто выдавал желаемое за действительное. Сообщения от Трумана Смита и других сотрудников посольства США в Берлине о стремительно растущей силе немецкой армии часто принимались в Вашингтоне скептически, а авторов считали паникерами. Тем не менее, там понимали, что война становится всё более и более вероятной. К началу лета Моффат, глава отдела по европейским делам государственного департамента, оценивал шансы нового конфликта как 50 на 50. Для американских журналистов и официальных лиц ключевой вопрос состоял в том, насколько готовы к войне те страны, которые скорее всего атакует Германия, в первую очередь Польша. Никербокер бывший берлинский корреспондент, всё ещё путешествовавший по Европе, вспоминал, что всем было интересно, продержатся ли поляки достаточно долго, чтобы французы успели мобилизовать свою армию и прийти на помощь. Польские оптимисты утверждали, что могут продержаться 3 года, пессимисты что 1 год, писал он. Французы же считали, что поляков хватит на 6 месяцев. 18 августа Моффат написал у себя в дневнике: позвонил польский посол. Он мало что мог сказать, лишь повторял: его правительство полагает, что германские силы значительно переоценены. Он говорил, что немецкая армия уже не та, что в 1914 году. Офицеры недостаточно подготовлены, им не дают достаточно долго оставаться при одних и тех же подразделениях. Лучших генералов ликвидировали, остались одни паркетные. Немецкий народ не стремится воевать. и было бы самоубийственно начинать войну, когда люди живут уже настолько плохо, что продукты им выдают в виде пайков. Муфот сделал вывод. Вся его речь была примером безосновательного оптимизма, совершенно бессмысленной недооценкой противника. Хоть это и типично в целом для польского менталитета, но у меня вызывает серьёзные опасения. Ширр продолжал освещать для CBS разворачивающуюся в Европе драму. И его прогнозы были мрачны. Он был полнейшим пессимистом. Даже его добрый друг Джон Гюнтер, бывший репортёр Chicago Daily News, начавший свою очень успешную писательскую карьеру со своего бестселлера внутри Европы в 1936 году, куда осторожнее выражал своё мнение о том, как предали и продали Чехословакию. Во введении к своей следующей книге опубликованный ближе к концу 1938 года. Он говорил о гибели Чехословакии в её нынешнем виде, но также заявлял, что есть маленький, но шанс, что Мюнхенские соглашения приведут к миру в Европе. Даже в июле 1939 года, когда Ширр встретился с Гюнтером в Женеве, то записал потом у себя в дневнике: "Джон настроен оптимистично и надеется на мир". Вернувшись в Берлин в начале августа, Шерр обнаружил, что его мрачное настроение превратилось в гнев. В поезде из Базеля он наблюдал за пассажирами, которые выглядели чистыми и достойными, именно подобными чертами немцами нам нравились как народ до прихода нацистов. Шерр цитирует диалоги с человеком, которого обозначает как капитан Д, офицер мировой войны, доказавший свой патриотизм. Он отмечает, что этот немец, ранее бывший противником новой войны, сегодня пришёл в ярость при одном упоминании поляков и британцев. И этому явно способствовали нападки Гитлера и на тех, и на других. В его дневнике есть пересказ этого напряжённого разговора. Он заорал: "С чего это бритты лезут в данцигские дела и угрожают войной, когда Германия собирается вернуть свой город? С чего это поляки Именно так, провоцируют нас. У нас что, нет прав на свой родной Данциг? А на чешский город Прагу они у вас есть? спросил я. Он примолк, не отвечал, смотрел таким характерным немецким пустым взглядом. Почему поляки не согласились на щедрое предложение фюрера? начал он снова. Потому что боятся новых судет, капитан. Хотите сказать, они не доверяют фюреру? после 15 марта не особо доверяют, сказал я, предварительно оглянувшись, не подслушивают ли нас, потому что говорил я светотадственное. Он снова посмотрел на меня пустым немецким взглядом. 15 марта 1939 года немецкие войска вошли в Прагу, и Гитлер объявил, Чехословакия больше не существует. Шерр предвидел, что с Польшей случится то же самое. На следующий день Он стал размышлять о том, что немцы живут в своём, совершенно отдельном мирке. Немецкие газеты пестрели заголовками вроде: "Польша осторожна" и "Варшава угрожает бомбардировкой Данцига", "Невероятное обострение польского безумия". "Кривейшее искажение истины, но работает", писал Шерр. "Вы можете спросить, не могут же немцы на самом деле в это верить? Так поговорите с ними". Очень многие верят. Убежденный, что Гитлер и немцы готовы ввергнуть континент в новую войну, он использовал свой дневник как способ слить раздражение и не щадил никого. «И на улицах, и в кафе меня просто поражает уродство немок», – писал он. «Самый некрасивый в Европе типаж. Щикола так вообще нет, походка грубая, одеваются еще хуже, чем когда-то англичанки». Из Берлина Шеррер отправился в Данциг и обнаружил, что город совершенно нацифицирован, но быстро сделал вывод, что дело вовсе не в статусе этого якобы свободного города. 13 августа в радиопередаче из находящегося неподалёку польского порта Гдыня он рассказывал, что в Данциге относительно спокойно, несмотря на все разговоры о том, что это пороховая бочка Европы, вот-вот станет причиной новой войны. Он сделал вывод, что Гитлер, возможно, не станет начинать борьбу за статус этого города так быстро, как принято считать. Но Данцек предупреждал он, лишь символ для обеих сторон. Для поляков суть дела состоит в будущем Польше, как независимого государства с надёжным выходом к морю. Для немцев речь шла о будущем Восточной Пруссии, отрезанной от остальной Германии, о будущем всех немцев на востоке. А для большей части остальной Европы Речь шла о власти Германии по всему континенту. После этого радиоэфира Ширер отправился поездом из Гдыни в Варшаву, где по дороге разговаривался с двумя польскими радиоинженерами, выражавшими уверенность в том, что их страна отобьется от Гитлера. «Мы готовы. Мы будем сражаться», — говорили они ему. «Мы родились в этих краях, когда здесь правила Германия», И мы лучше погибнем, чем снова окажемся в таком положении. В столице Польши на него произвело огромное впечатление то, как спокойно и уверенно выглядели жители, несмотря на постоянную агрессивную пропаганду Берлина. Но его всё же беспокоило, что поляки слишком романтичны, слишком самоуверенны и явно игнорируют признаки того, что и у Советского Союза на них могут быть планы. К моменту своего отъезда из Варшавы в Берлин, неделю спустя, Ширр уже сформировал мнение о том, что будут делать поляки, если кто-то попытается захватить их страну. Уверен, что поляки будут драться, пишет он в конце. Я знаю, что говорил то же самое и ошибался о Чехословакии, но о поляках я скажу это снова. 23 августа 1939 года. Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Рибентроп и его советский коллега Вячеслав Молотов подписали в Кремле в присутствии Сталина советско-германский пакт. А 2 дня спустя Энтони Бидл, американский посол в Польше, запросил у Вашингтона разрешение начать эвакуацию семей сотрудников посольства. Новости о том, что Рибентроп отправляется в Москву, уже разошлись. И как отметил этот оффет в тот день в своём дневнике, это была настоящая сенсация. Один из высших чинов государственного департамента заключил: "Нет сомнений, что Германия совершила одно из величайших дипломатических деяний за много лет. Всё выглядит так, словно Германия пообещала России не мешать той захватить Эстонию и Латвию, а также, по сути, договорилась о каком-то новом разделе Польши". Моффат в середине лета уже мысленно повысил шансы на начало войны до 60 к 40, а теперь он уже стал оценивать их как 75 к 25. В Берлине многие американские журналисты, как обычно, проводили поздний вечер с 23 на 24 августа в своём любимом ресторане Дай Таверне, когда они услышали официальные новости об этом пакте. Всё зашло куда дальше, чем все могли представить. Записал в своём дневнике Ширр: Это настоящий альянс. Сталин, которого считали главным врагом нацизма из завоевательных войн, на своих условиях пригласил Германию вторгнуться в Польшу и очистить её. Несколько немецких издателей, писавших до сих пор свирепые антисоветские статьи, явились в ресторан и заказали шампанское. Ширер увидел, что они внезапно начали говорить о себе, как о давних друзьях Советов. Опытного, казалось бы, американского журналиста просто потрясла значимость договоренностей между тоталитарными режимами. Хотя Ширер понимал, что это означает, он явно гораздо хуже понимал лидера СССР, чем Гитлера. «Нас всех просто потрясло, что Сталин пошел на такую жестокую политику и сыграл на руку нацистам», – писал он. Ширрр и его американский коллега, которого Ширрр называл просто Джо, подсели к немецким издателям и ввязались с ними в спор. Они радовались, хвастались, брызгались слюной, говоря, что Британия теперь побоится воевать. Они отрицали всё, что сами же 6 лет подряд говорили о Советском Союзе по указке своих нацистских хозяев. Так писал Ширрр. Оба американца стали насидать Напоминая собеседникам, что именно те писали о большевиках до сих пор, препирательство заходит в полный тупик, отмечают в дневнике Ширр: Джон на нервах и расстроен. Я тоже. Под конец нам становится просто худо. Что-то случится, если мы не уйдём прямо сейчас. Оба американцы действительно нашли подходящий предлог и удалились, пойдя пешком по Тергартону, чтобы остыть на ночном воздухе. Получив новости о Советско-Германском пакте, Британия и Франция подтвердили, что они готовы поддержать Польшу. После мартовского захвата Чехословакии обе страны дали обязательства по защите Польши, а 25 августа Британия и Польша официально подписали в Лондоне Англо-Польский альянс. Но Гитлер все еще настаивал на том, чтобы обыграть Британию и продолжал переписываться с правительством премьер-министра Чемберлина в Лондоне. а также встречаться в Берлине с британским послом, сэром Невиллом Хендерсоном. Ширер был убежден, что приближается война, но он указывал, люди на улицах все еще уверены, что Гитлер справится и без войны. Госдепартамент стал настаивать, чтобы американцы не ездили в Европу без крайней необходимости. Американские дипломаты в Берлине своими глазами могли видеть приготовление к войне, Так что они оценивали шансы избежать конфликта куда ниже, чем их боссы в Вашингтоне. Джейкаб Бим вспоминал: с середины августа прожекторы жарили по небу Берлина, высвечивая самолёты на очень большой, насколько можно было оценить, в высоте. Через город проходили колонны техники в сопровождении отрядов на мотоциклах. Мотоциклисты в своих очках были похожи на инопланетян с Марса. 26 августа, добавил он, Правительство выпустило длинный список того, что отныне будет выдаваться только пайками, включая продукты, обувь и мыло. Владельцам автомобилей было приказано сдать все имевшиеся у них запасные аккумуляторы. Гитлер и его окружение считали, что теперь Германия полностью готова нанести удар. Вспоминая 70 лет спустя последние дни августа 1939 года, Ангус Тюмер всё ещё чуть стеснялся того, как относился к своей работе в те времена. Лохнер, глава корреспондентского пункта, сказал младшему репортёру из Associated Press отправиться в Гляйвец, поскольку знал, что что-то вот-вот случится. Как оказалось, он значительно преуменьшал ситуацию. В один прекрасный вечер Тюмер выехал на такси из города и оказался прямо посреди полка Вермахта. маршировавшего вдоль границы. Сообразив, что лучше ему убраться, пока он не попал в неприятности, Тёмер попросил таксиста отвезти его обратно в Гляевец. Пару вечеров спустя, точнее 31 августа, он проснулся, услышав звуки неподалёки от отеля. Выглянув из окна своего седьмого этажа, Тёмер увидел марширующие немецкие войска. Машина, за ней пехота, Затем внезапно появился оркестр. Это убедило Тюмера, что просто идут учения. На войну не ходят с оркестром, пояснил он, показывая свой ход мыслей в тот момент. Тюмер отправился спать. На следующее утро, 1 сентября, он выглянул из окна и увидел грузовики, везущие из Польши раненых немецких солдат обратно в Германию. Вторжение в Польшу началось. Испугавшись, что он проспал первую ночь вторжения, которая начинает новую мировую войну, Тьюмер бросился искать пресс-офицера того отряда германской армии, что разместился в его отеле. Представившись, он объяснил, что хотел бы сопровождать немецкие войска в Польшу, так как это нормальная часть работы репортеров Associated Press. Он добавил, им разрешали отправляться с германскими войсками в Австрию и в Судеты. «Да, Герд Тьюмер». Но в этот раз всё не так, ответил немецкий пресс-офицер. Возвращайтесь в Берлин и обратитесь в Министерство пропаганды. Там вам объяснят, что происходит. Этот немецкий офицер, разумеется, был прав. В этот раз всё было не так. Началась настоящая война. В Берлине в это время часть американских дипломатов видела не менее явные признаки того, что настал вечер начала немецкого вторжения. 31 августа Уильям Рассел, двадцатичетырёхлетний клерк в консульстве посольства, увидел по дороге на работу заголовки в немецких газетах. Последние предупреждения и недопустимые злодейства и поляки-убийцы. Он подпрыгнул, когда рядом взвыла сирена. По-видимому, ушла проверка систем воздушной тревоги. Он видел пробку на Потсдаммер-плац. случившуюся из-за грузовиков с солдатами и тягачей с пушками, сопровождаемых мотоциклистами. Он видел, что над Берлином кружит самолет. «Возбуждение города, готовящегося к войне, заплескалось и в моей крови», — вспоминал Рассел. Когда Рассел подошел к посольству, его руки коснулся низенький человечек с бритой головой, державший в дрожащей руке серую шляпу. «Мне надо с вами поговорить», — прошептал он. Сперва человечек удостоверился, что Рассел, которого он видел в отеле Иммиграции, действительно работает в посольстве. Его звали Ганс Нойман, и он был евреем. Ему этим утром не удалось протолкаться в посольство сквозь толпу, и он был в полубезумном состоянии. Рассел сказал, ну ему уйти с ним и по пути объяснить подробности. Нойман сказал, что за неделю до того его выпустили из Дахау, и что сейчас Ему срочно нужна американская виза. Деста по 10 дней назад приказала мне покинуть страну, умолял он. Мне надо выбраться сегодня, это последний шанс. Рассел переспросил, правда ли всё это? Многие просители готовы были рассказывать развеселые истории лишь бы получить визу. О боже, посмотрите на мою голову, если не верите. Американец заметил, что под редкими волосами на голове собеседника порезы, указывающие, что эту голову недавно брили, характерный признак заключённого. Нойман очень чётко пояснил, почему ему надо уезжать прямо в этот день. "Этой ночью начнётся война. У меня есть друзья, они знают", сказал он Расселу. "Если я не выберусь за границу, то потеряю свой последний шанс сбежать". Бог знает, что они. Хотя молодой американец неоднократно слышал подобные просьбы, он поверил Ноймену и пообещал помочь ему. Войдя в посольство, Рассел оказался в сумасшедшем доме. Толпа просителей умоляла дать им драгоценную американскую визу. Он нашёл бумаги Ноймена и обратился к вице-консулу Полу Коутсу с просьбой помочь ему проскочить длинную очередь. Но Коутс возразил: Что Рассел позволяет личной симпатии к Ноймену управлять его действиями. Это несправедливо по отношению ко всем остальным, сказал он. Рассел не сдавался. Я знаю, что это несправедливо, ответил он. Всё происходящее несправедливо, если уж правду говорить. Несправедливо, что немецкая полиция высылает этого человека, хотя он не совершил никаких преступлений, и ему некуда идти. «Несправедливо гонять человека, пока он не сойдет с ума. Я сейчас не о справедливости думаю». Рассел услышал, как неподалеку женщина умоляет его коллегу помочь ее мужу, заключенному в Дахау. «Мне очень жаль», — отвечал ей американец. «До вашего мужа зарегистрировались уже тысячи просителей. Ему придется ждать как минимум восемь лет». «Но вы должны что-нибудь сделать», — умоляла женщина. Он там умрёт. Если начнётся война, его никогда не выпустят. Сотрудник консульства покачал головой, обозначив конец разговора. Забирая свои бумаги и уходя, женщина разрыдалась. Американские квоты не менялись и никак не вмещали всё то множество евреев, которые, согласно расцело, заполняли все углы и коридоры каждого американского консульства в Германии. Рассел трудился весь день, пытаясь сделать Нойману его визу. Оценив его целеустремлённость, другой сотрудник консульства ближе к закрытию наконец сдался и нашёл номер квоты, который можно было дать Нойману. Он даже посоветовал Расселу отвести этого человека в аэропорт, чтобы помочь сесть на самолёт в Роттердам, так как тот, получив американскую визу, отправится в США из этого голландского порта. «У Гера Ноймана виза в США», – саркастически сказал штурмовик, намекая на отсутствие у того голландской визы. «Замечательно, не правда ли?» Но тут вмешался один из бывших рядом чиновников. «Пусть проходит», – сказал он. «У нас будет одним евреем меньше. Что с ним делать, это теперь проблема голландцев». Таможенный офицер в последний раз взглянул на паспорт Ноймана и поставил штамп. Не пытайтесь вернуться в Германию, сказал он. Если вернётесь, то вас отправят куда надо. История Ноймана редкий пример счастливой развязки для событий того последнего дня перед началом войны. Впоследствии он вышли трассуло открытку с подтверждением, что он отплыл из Роттердама. В другой истории со счастливым концом участвует Йозеф Липский, польский посол в Германии. Ему позвонил его британский коллега, сэр Невилл Хендерсон, чтобы сообщить о своём непростом разговоре с министром иностранных дел фон Рибентропом, после которого не осталось сомнений: немцы вот-вот нападут на Польшу. Беседа эта происходила в 2 часа ночи 31 августа. Около полудня в тот же день Джейкоб Бим заметил липского, сидевшего в своей машине на бензозаправке Shell в ожидании, когда наполнят бак. Уже после войны Бим встретился с Липским и упомянул, что видел его в тот день. Липский объяснил, что оставался в машине, опасаясь, что немцы иначе могут забрать её. Ранним вечером, всего за несколько часов до германского вторжения, Липский сбежал к себе на родину. Хотя многие американские дипломаты и журналисты в Берлине лучше видели масштабы надвигающейся гитлеровской бури, чем находящиеся в далеке. Большая часть из них всё же не представляла, как быстро силы Гитлера могут захватить Польшу, а затем большую часть континентальной Европы. Во время своего обращения к Рейхстагу 1 сентября Гитлер был в военном кителе. Я вновь надеваю этот китель, священный и дорогой для меня, произнёс он. И я не буду снимать его, пока не добьюсь победы или не погибну. Гитлер заявил, что он предпринимал бесконечные попытки сохранить мир, но польские войска вторглись на территорию Германии, вынудив его действовать. Бим, слышавший эту речь в Рейхстаге, счёл её впечатляющей и направленной на то, чтобы убедить Британию и Францию не вмешиваться. Он назвал язык этой речи менее воинственным и угрожающим, чем это было в более ранних речах. Совершенно другие впечатления были у Шырера, слушавшего эту речь из радиостудии, поскольку ему надо было как можно быстрее передать её содержание. Он обратил внимание на странное напряжение, словно Гитлер сам был ошарашен тем, во что ввязался, и начал вести себя отчаянно. Гитлер объяснил, что если с ним что-то случится, то Геринг остаётся его преемником, а следом за ним Гэс Ширер согласился с коллегами, что речь звучала, как лебединая песня диктатора. В семь вечера, когда Ширер был все еще в радиостудии, взвыли сирены воздушной тревоги, а германские работники похватали свои противогазы и отправились в бомбоубежище. У американца своего противогаза не было, и ему никто ничего не предложил, только сказали следовать за всеми. Он так и сделал, но в темноте улизнул И вернулся в студию, где при свете свечи делал записи. Никаких самолётов не прилетало, написал он у себя в дневнике поздно той ночью. Ожидая, что Британия и Франция сдержат своё обещание и встанут на защиту Польши, он добавил: "Но как только Англия и Франция вмешаются, всё может измениться прямо завтра". И я со смешанными чувствами надеюсь, что они выбомбят этот город напрочь, не задев меня. На деле же Британия и Франция не объявляли Германии войну до 3 сентября. Первый вечер войны Ширрс счёл забавным, что в ресторанах, кафе и пивных было по-прежнему полно народу. В 2:30 ночи он написал в своём дневнике: "Странно, что ни один польский бомбардировщик этой ночью сюда не прорвался. А вот получится ли так же с британскими и французскими?" На следующий день он снова сделал запись. Снова не было никаких налётов. Где поляки? В радиоэфире 2 сентября Шерр сообщил, что берлинцы, сильно нервничавшие во время первой ночи с затемнением, начали чувствовать, что их жизнь не слишком-то изменилась. В ту ночь, где-то после часу, стало ясно, что если бы поляки могли выслать бомбардировщики, те бы уже долетели, и большинство ушло спать. Такси, которые в темноте заметны были лишь по медленно ездящим щелочкам света, в ту ночь сделали хорошие деньги. Когда Гитлер объявил войну, Рассел, молодой клерк из посольства, вспоминал очень похожие настроения. Ждали, что вот-вот немедленно случится что-то фантастическое. Ничего не случилось. Но, подобно Ширеру и другим американцам в Берлине, Рассел отметил, что настроения эти вовсе не были похожи на ликование, которым сопровождалось начало прошлой войны. Люди, с которыми я общался, были спокойны, печальны и собраны. Они собирались маленькими группами перед зданием нашего посольства, смотрели на нас через окна. По-моему, всё это не похоже на начало мировой войны в 1914 году. Рассел добавлял также: "Сегодня, как мне кажется, их втянули в слишком масштабную для них историю. Он, кажется, вполне прав, но это станет видно намного, намного позже. Серия ранних немецких побед в Польше, как сообщали американцы из Берлина, внушала немецкому народу всё крепнущую уверенность в себе, а военным убеждённость в мудрости решений Гитлера. 6 сентября Ширр отметил в своём блокноте: Кажется, поляков просто разгромили. В последующие дни он добавил, что американские военные атташе были потрясены скоростью продвижения немцев, а многие журналисты впали в депрессию. Британия и Франция формально вступили в войну, но, как говорят немцы, на Западном фронте пока не прозвучало ни единого выстрела. 13 сентября Рассел горюет у себя в дневнике. В Польше бушует война. О чём думают Англия с Францией? Так спрашиваем мы друг друга. Почему они не нападают на Германию сейчас? Это бы заставило её сражаться на два фронта. Когда 17 сентября Советский Союз атаковал Польшу с востока, американцы в Берлине поняли, что судьба этой страны решена. Журналисты также обратили внимание и правильно поняли, что означает внезапное согласие немецких властей пустить их на фронт. Прибыв в Сопот на Балтийском побережье, Ширр так записал в своём дневнике 18 сентября. Весь день ехал сюда из Берлина через Померанию и коридор. На дорогах полном отаризованных колонн немецких войск, возвращающихся из Польши. В лесах в коридоре мерзко пахнет дохлыми лошадьми и сладковато мёртвыми людьми. Здесь, как сказали немцы, На немецкие танки пошла в атаку целая дивизия польской кавалерии и была полностью уничтожена. Добравшись на следующий день до Гдыни, Шерр увидел, что немцы безжалостно добивают один из последних польских отрядов, всё ещё оказывающий сопротивление. Обстреливают с моря и с трёх сторон на суше. Немецкий броненосец Шлезвиг-Гольштейн стоял на якоре в гавани Данцига, стреляя по польским позициям. а с позицией вокруг работала артиллерия. Поляков также атаковали танки и самолеты, а у защищавшихся были лишь винтовки, пулеметы и пары зенитных установок. Поляки были в безнадежном положении, и все же они продолжали драться, написал у себя в дневнике Ширер. Немецкие офицеры рядом с нами одобрительно отзывались об их храбрости. Джозеф Грик, берлинский корреспондент United Press, был среди первых иностранных журналистов, попавших в Варшаву. Он прибыл 5 октября. Журналистов привезли как раз к победному параду Гитлера в польской столице. Грегга поразило то, как выглядит город после серьёзных бомбардировок. Он месяц держался против наступающих немцев. Польское население выглядело совершенно ошеломлённым. Он сделал вывод, что у поляков просто не было шансов против захватчиков, выбивших большую часть военно-воздушных сил Польши в первый день вторжения. Наступление немецких механизированных сил через равнинные польские земли было проведено с такой точностью и размахом, каких не видела история. Позже Грик встретился с генералом Александром Лером, бывшим главой ВВС Австрии, который стал командующим гитлеровским 4-м воздушным флотом участвовавшим в польской кампании. Журналист спросил его, как можно оправдать этот блицкриг без предупреждения. Лер спокойно объяснил, что это просто более гуманный способ вести военные действия. В этом состоит наша новая философия войны, пояснил он. Это самый милосердный способ воевать. Вы застаёте противника врасплох, парализуете одним ударом и сокращаете войну на много недель, возможно, месяцев. в конечном счёте это приводит к меньшим потерям для обеих сторон. Лохнер из Associated Press стал свидетелем того, как происходила эта гуманная война. Ему разрешили пересечь границу возле Гляевица во время военных действий в Польше, и там, возле посёлка Гашин, он увидел, что все здания вдоль главной дороги уничтожены полностью. По ним не просто попали бомбы или снаряды, как в других местах, Полковник, сопровождавший Лохнера, объяснил, что здание уничтожили в качестве ответной меры, когда польские гражданские стали оттуда стрелять. Лохнер также услышал рассказ очевидца из немецкой армии, описывавшего, как его отряд занял другой польский городок, и с ними были раненые местная аптекарь с женой, оба евреи. Работали как троянцы, помогая нам перевязывать раненых, рассказывал Лохнеру его собеседник. Мы к ним относились с уважением. Благодарные солдаты уверили аптекаря с женой, что они под защитой немецкой армии. Затем их поразделению приказали двигаться дальше. Мы даже уйти не успели, когда пришли СС-овцы, продолжил он. Через несколько минут один из наших нашёл того еврея и его жену с перерезанным горлом. СС-овцы их убили. Иностранным корреспондентам, присутствовавшим в Варшаве 5 октября, Гитлер сказал нечто крайне пугающее. Грег писал, что фюрер был бледен, но вёл себя как завоеватель-триумфатор. Он коротко поговорил с журналистами в Варшавском аэропорту, прежде чем возвращаться в Берлин. "Господа, вы видели руины Варшавы", сказал он им. "Пусть это будет предупреждением для политиков Лондона и Парижа". которые всё ещё рассчитывают продолжить эту войну. К этому времени, согласно рассказу находившегося в Берлине Рассела, многие немцы, так и не столкнувшись с военным ответом Британии или Франции, убедились, что Германия непобедима. Но молодой американец также встречал и немцев, пришедших к совершенно противоположному выводу. Я надеюсь, что они, британцы и французы, поспешат и пробьются через западный вал», сказал ему один из таких немцев, имея в виду германскую защитную линию Зигфрида напротив французской линии Мажино. «Когда нашу армию разгромят, Гитлеру придет конец. Если мы проиграем, мы не будем свободными, но мы и сейчас не свободны». Хотя Рассел утверждал, что подобные взгляды были далеко не уникальны, последняя победа Гитлера – В сочетании с нацистским террором и пропагандой привела к тому, что большинство немцев, по словам Сигфрида Шульц из Чикаго Трибиан, всё больше склонялись к тому, чтобы выполнять требования фюрера, слепо следовать за ним. Как добавляла эта берлинская журналистка, массы ему верили. Она приводила в пример свою горничную, которая уже после вторжения в Польшу явилась однажды утром с красными от слёз глазами. Её мужа отправили носить носилки в госпитале неподалёку от Берлина, и она описывала в ярких деталях, что поляки якобы прямо перед атакой Гитлера на своей стороне границы жгли живьём немцев, превращая их руки и ноги в обожжённые культи. Шульц спросила, случалось ли её мужу видеть таких пациентов, и женщина обиделась, что кто-то может сомневаться в её словах. Но позже она призналась, что муж видел только слайды. показанные нацистскими пропагандистами. Тем не менее, Горничная всё больше убеждалась, что её американская нанимательница недостаточно симпатизирует нацистской Германии. Довольно скоро эта женщина стала ещё одной сотрудницей Гестапо, следившей за деятельностью журналистов, рассказывала Шульц. Наша почта, наши телефонные разговоры, наши посетители обо всём регулярно докладывалось полиции. Министерство пропаганды пригласило Шульц и других журналистов посмотреть на первые кинохроники войны. Когда на экране замелькали немецкие войска, окружавшие явно страдающих польских пленных, то, как вспоминала Шульц, присутствовавшие немецкие руководители стали восклицаниями выражать свою радость. Когда эту хронику стали показывать в кинотеатрах, Шульц отправилась посмотреть, как реагирует публика. на экране были польские евреи в халатах или в трепье, заметно напуганные своими пленителями. Это вызвало у зрителей, как она писала, взрывы смеха и громкий гогот. Когда первые сообщения о массовых убийствах в Польше добрались до Германии, Шульц была на приёме, где присутствовало много высокопоставленных нацистов. Не понимаю, почему вы англосаксы Так волнуетесь относительно того, что случилось с несколькими поляками, сказал ей офицер СС. По реакции вашей и ваших соотечественников очень заметно, что вы не умеете научно подходить к этой проблеме. Шульц спросила, какой подход тогда будет научным. Трое присутствовавших, включая РоLANDА Фрайслера, чиновника Министерства юстиции, впоследствии ставший печально известным президентом Народной судебной палаты, устроили ей импровизированную лекцию по расовой теории. Славяне единственные из белых, кто находится на нижнем уровне, объясняли они. Их гораздо больше, чем чистокровных белых немцев. Рождаемость у них гораздо выше, что означает, что к 1960 году они удвоят своё население. Мы не впадаем в сентиментальность, продолжал Фрайслер. Мы не можем никому из соседей позволить более высокую рождаемость, чем у нас. И мы должны принять меры, чтобы предотвратить это. Он добавил, что славянам и евреям позволят жить только если они работают на нас. А если нет, пусть умирают с голода. Шульц отметила, что если бы ей подобную историю принёс один из её собирателей материала, то она бы просто не поверила. Но она лично слышала всё это. А Фрайслер явно не понимал и не беспокоился о том, как ужасно это могло звучать для американца. Джозеф Харш, репортёр Christian Science Monitor, в октябре 1939 года находился в Риме, когда ему пришла лаконичная телеграмма от его бостонского издателя: "Срочно отправляйтесь в Берлин". Тогда это было ещё невероятно просто сделать. Харш отправился в посольство Германии за визой, получил её за 3 дня, а консьерж в отеле взял ему билет в спальный вагон до Берлина. Он сел в поезд вечером и приехал на следующее утро. Попал он в столицу страны, ввергнувшей континент в новую войну. Но единственной ненормальностью в происходящем, как сардонически выражался Харш, было то, что когда он сошёл с поезда на вокзале Фридрихштрассе, Рядом не нашлось носильщика, чтобы помочь с багажом. Он решил проблему, оставив вещи на станции, а затем остановившись в отеле Континенталь и послав за своими вещами носильщика из отеля. Встретившись с Ширером и другими американскими коллегами, он вскоре перебрался в более элегантный отель Адлон, заняв комнату в заднем крыле с видом на сад Йозефа Геббельса, чьё министерство пропаганды находилось всего в квартале от того места. Харр часто видел, что в саду играют дети. Вся обстановка приезда Харша была обманчиво благополучной. Наблюдение, на которое обращало внимание Шульце и другие опытные журналисты, было не слишком очевидно новичку вроде него, но он быстро обратил внимание, что немцы стараются сделать его пребывание в стране комфортным. Ему выдали продуктовую карточку занятого на тяжёлой работе, ему разрешили ввозить дополнительные продукты. яйца, ветчину, масло, сыр и сдонии. Я был американским корреспондентом в тот период, когда политика Германии требовала как можно дольше не давать США вступить в войну, и я вёл привилегированную жизнь. Харш носил на лацкане маленький американский флаг, который, как он надеялся, при общении с немцами снимал все сомнения относительно того, кто он. Ему было приятно, что большинство всё ещё готово свободно говорить с американскими журналистами, так что он может отправляться куда угодно и собирать материалы. Немецкие чиновники также не были склонны отмалчиваться, даже когда речь шла о таких темах, как концентрационные лагеря для политических заключённых и евреев. Оглядываясь на тот период в своей автобиографии, которую написал на склоне лет, Харш замечал, Выражение "концентрационный лагерь" тогда ещё не имело своих сегодняшних зловещих коннотаций. В наличии в Германии специальных лагерей для интернирования не было ничего необычного, что привлекло бы внимание американских корреспондентов в Берлине в 1939 и 1940 годах. У Харша возникли проблемы с чиновниками только когда он начал делать отдельные радиоэфиры для CBS, подменяя Ширра Если тот уезжал из города, правила для радиоведущих были куда строже, чем для любых представителей печати. Как заметил Харш, все сценарии передач должны были получать одобрение группы цензоров, среди которых были по одному представителю Министерства иностранных дел, Министерства пропаганды и военного командования. Отдельный цензор также тщательно следил за следованием сценарию в эфире и мог мгновенно выключить вещание. Если от сценария отклонялись. Как ни странно, ощущение опасности нередко оказывалось слабее, чем когда-то у американских корреспондентов вроде Эдгара Моурера, который когда-то писал о приходе нацистов к власти. Ричард Хотеллет, недавний выпускник Бруклинского колледжа, ставший агрессивным репортёром United Press в Берлине, проявил решительность и сел в поезд полный польских евреев. которых изгоняли теперь с территории Германии. Хотя он обнаружил, что условия в вагонах третьего класса совершенно ужасны, просто подавляют, они всё ещё были неплохими по сравнению с позднейшими вагонами для скота, которые стали применяться для депортации вскоре после этого. Хотелт не беспокоился о собственной безопасности, собирая таким образом материалы. Я был американцем. Я работал на американскую организацию Я не чувствовал никакой угрозы для себя, заявлял он. Я знал, что ситуация странная, но не опасная. Позже Хотеллет даже побывает в камере немецкой тюрьмы, но он всё равно, даже 70 лет спустя, чётко помнил это давнее чувство неуязвимости. Конфликт, начатый Гитлером, быстро вскиз до стадии странной войны, когда немцы весной 1940 года использовали время для новых нападений, а французы тихо сидели за своей линией Мажено. 10 октября 1939 года Шерр отправился в Женеву, и когда его поезд переезжал через Рейн, он увидел французских и немецких солдат, строивших укрепления каждый на своей стороне. Армии словно соблюдали перемирие, отметил он в дневнике. Они занимались каждый своим делом на глазах у противника. и в пределах его досягаемости. Диковинная война. Королевские ВВС Великобритании атаковали немецкие корабли, но понесли тяжёлые потери и причинили лишь незначительный ущерб. 2 октября их самолёты сделали первый ночной налёт на Берлин, но уронили только пропагандистские листовки, в чётной надежде, что читающие их люди устроят революцию. Не без насмешки писал сотрудник посольства Рассел. Они могли просто сэкономить топливо. В этот ранний период конфликта настоящей войны в воздухе ещё не велось, а режим затемнения в Берлине казался скорее предосторожностью, чем необходимостью. Британия и Франция отвергли мирные предложения Гитлера после его победы над Польшей, а британская морская блокада означала, что пайки только уменьшились. Но многие немцы цеплялись за надежду на быструю победу и мир. Как писал Отто Толишус, берлинский корреспондент The New York Times, на какие бы жертвы им не приходилось идти, всё оправдывал государственный лозунг: лучше жить в безопасности, чем богато. Сразу после окончания польской кампании американцы в Берлине увидели первый признак военных потерь сообщения о гибели военнослужащих в местных газетах. В ежедневной газете в Бреслау Буквально каждый день появлялись сообщения о погибших. Старые, известные фамилии. Эти семьи теперь теряли своих молодых людей, надежду семьи. Писал 8 октября своим детям в Чикаго Лохнер из-за сышей этот пресс. Теряли их наши друзья, а один раз даже родственники. Он добавлял, что социальная жизнь вокруг заглохла, потому что все жили по карточкам: на хлеб, на мясо, на масло, И так далее. Так что ни у кого не было продуктов для гостей. Лохнер отмечал, что люди старались не ходить по незнакомым местам вечерами из-за затемнения, да и несчастные случаи происходили чаще. Ночи становились длиннее, и, как рассказывал дипломат Рассел, принесли с собой неожиданные плюсы по крайней мере одной категории населения. В темноте девочки легко находили клиентов, пояснял он. Хотя проституция в нацистской Германии была официально запрещена, заниматься этим делом во время затемнения оказалось куда проще. Даже немолодые проститутки с морщинами стояли на углах, и темнота скрывала их уродливые лица. Они приглашающе подсвечивали фонариками свои ноги. Джордж Кеннон, специалист по России, сам вызвался отправиться в Берлин, чтобы помочь в административной работе Александру Кирку, временному поверенному в делах Он прибыл в столицу Германии вскоре после начала войны. Одно из самых ярких его воспоминаний о том периоде касается тех моментов, когда он возвращался вечером с работы домой. «Двигаюсь на ощупь в кромешной темноте у Бранденбургских ворот, от колонны к колонне, ищу таким образом дорогу рукой до автобусной остановки. Чудо, как водитель вообще находит дорогу среди асфальта без разметки, часто заснеженного». А потом страшноватый путь до дому, снова нащупывая стены по дороге. Несмотря на все эти ежедневные сложности, относительно легко было не замечать войну, ведь она шла в другом месте. Примерно через месяц с момента начала войны Кенн был в Гамбурге. Идя однажды вечером домой, он столкнулся с женщиной, выскочившей из тёмного угла и приветливо сказавшей: "Не хочешь со мной пройтись?" Кеннн сказал, что не нуждается в её услугах, но купит ей выпить и заплатит ей за разговор в баре больше, чем она берёт за более существенные вещи. В своём любимом баре она рассказала ему про свою жизнь. У неё была дневная работа, она упаковывала посылки. Платили там плохо, но это позволяло ей избегать проблем других уличных девушек, которых отправляли в трудовые лагеря. Она была помолвлена с военным лётчиком. который сейчас находился в Польше, полным агоистом, плохо с ней обращавшимся. А настоящим её заработком были ночные клиенты на улицах, о чём же них, конечно, не знал. В её истории не было ничего экстраординарного, как не было ничего странного и в том, что Кеннн из любопытства пообщался с такой необычной собеседницей. Пусть его в будущем мы ждала выдающаяся карьера дипломата и учёного, Но в то время он был просто молодым человеком. Самым интересным моментом в этой встрече было несказанное. Только уже придя домой, я сообразил, что ни один из нас ни разу не упомянул войну, написал он. Среди нацистского руководства царила всё растущая уверенность в том, что события идут так, как им хочется. На приёме в советском посольстве 7 ноября, в день празднования годовщины Октябрьской революции, Несколько американских журналистов общались с Герингом, который стоял у буфета, пил пиво и курил сигару. В группе журналистов был и Ширр, ожидавший, что командующий Люфтваффе может быть несколько огорчён тем, что США всё более открыто поддерживают Британию и что всё чаще идёт речь о поставке туда большого количества самолётов. Но Геринг был общителен и в отличном настроении. Если бы мы могли производить самолёты только с вашей скоростью, мы бы ни на что не годились, сказал он. Но «Ну, право же, сами самолёты у вас хорошие, но производите вы их слишком мало и слишком медленно, и потом добавил. Однажды вы увидите, кто построил больше всего самых лучших самолётов. Когда американцы спросили, от чего немецкие самолёты атакуют только британские корабли, Геринг ответил, что это весьма важные цели и что это хорошая тренировка. Вы собираетесь бомбить порты противника, настаивали американцы. Мы же гуманисты, ответил Геринг. Ширр с остальными не выдержали и рассмеялись. Нечего смеяться, укоризненно сказал Геринг. Я серьёзно, я гуманист. В менее официальных обстоятельствах Американцы в Берлине с удивлением порой обнаруживали военный юмор. Харш, новичок из Christian Science Monitor, однажды услышал анекдот, ходивший среди окрестных жителей рабочего квартала. В этом анекдоте переодетый Гитлер заходит в пивную и спрашивает её владельца, что посетители на самом деле думают о фюрере. Владелец наклоняется к нему и шепчет: "Я не могу позволить, чтобы кто-то из завсегдатаев это услышал". Но лично я думаю, что он не настолько уж и плох. Как объяснили американские журналисты и дипломаты, многие немцы также слушали иностранные радиостанции, хотя это было строго запрещено. По оценкам Рессела, этим втайне занималось 60-70% людей, и он также заметил, что в магазинах в первую неделю войны оказались распроданы все наушники для радио. Хотя его оценки, возможно, были завышены, он всё же общался с многими немцами, обником выражавшими сомнения относительно Гитлера и войны, и поэтому не спешил делать скорополительных выводов о народных настроениях. Если США вступят в войну, то я хочу продолжать помнить кое о чём, писал он. В Германии миллионы немцев не согласны с политикой своего руководства, и есть ещё миллионы простых людей, которые верят именно в то, что руководство страны им говорит, особенно если оно повторяет это изо дня в день. Я не хочу ослепнуть от ненависти и забыть про это. Кенннн тоже писал нечто подобное. Было трудно присоединиться к хору американской прессы и Вашингтонским чиновникам, представлявшим немецкий народ толпой нечеловеческих монстров, сплотившихся за спиной Гитлера и с демоническим энтузиазмом рвущихся разрушать и пробощать всю Европу, писал он в мемуарах. Даже Ширр, не склонный к снисходительности, был очень рад одной случайной встрече с немцем, проявившим то самое свободное мышление, что недавно процветало в стране. В январе 1940 года он встретился в Берлине с одной женщиной, чтобы передать посылки от её родственников за границей. Шерр описывал её как самую умную немку, которую я встречал за долгие годы. Она выражала недовольство готовностью своих соотечественников рабски следовать за нацистскими властями, представлявшими те варварские импульсы, что всегда были готовы проявиться. Она видела, что власть идёт к уничтожению западной цивилизации и её ценностей, несмотря на весь тот вклад, который множество немцев внесло в её развитие. Как она объяснила Шереру, это путь к саморазрушению, результат нежелания или неспособности её соотечественников самостоятельно думать и действовать. Немец считает себя хорошим и умершим не зря, если стоит перед красным светофором, переходя только на зелёный свет, даже когда прекрасно видит, что на него несётся и вот-вот раздавит грузовик, правил дорожного движения не соблюдающий. Американские дипломаты и корреспонденты продолжали жить по выражению Рассела на нашем острове посреди Берлина в изоляции. Бензин сотрудникам посольства выдавали ограниченно, и он связывал это не столько с дефицитом военного времени, сколько с желанием нацистов ограничить разъезды американцев на своей территории. Власти также прослушивали все их телефоны и даже не особо скрывали это от американцев, так как благодаря этому те были осторожнее в общении с немцами. Пойки для населения становились всё жёстче, исчезло всё: от туалетной бумаги до шнурков. Магазины всё чаще выставляли у себя таблички: товар в витрине не продаётся. Но большинство американцев жило в параллельном мире. В 1939 году на День благодарения, когда шёл уже третий месяц войны, старший дипломат посольства Кирк пригласил в Берлине часть своих соотечественников на обычный обед. Примерно сотня голодных американцев рванула к нескольким индейкам, выставленным на стол в буфете, писал у себя в дневнике Ширр. Потом этот журналист CBS отправился на обед в гости к Дороти и Фреду Ойшнерам. Последний был менеджером United Press в Берлине. И там Ширр перекусил ещё одной индейкой. Ему так понравился крем на тыквенном пироге, Что он уговорил Дороти выступить в полночь в радиоэфире и рассказать слушателям в родной стране, как она делает его из масла при помощи современнейшей машины. Несмотря на свои уникальные условия жизни, американцы всё же общались с окружающими, а к сотрудникам посольства люди постоянно обращались за помощью. Приближалось Рождество, и Ирас сообщил, что К нашим домам в Берлине доставляли неприлично большие корзины с едой, вином, шампанским и деликатесами. Те, кто всё ещё мог позволить себе упаковывать такие праздничные посылки, никогда не прилагали к ним открытки, указывающие имя отправителя. Но обычно получателю посылки очень скоро приходило письмо с просьбой о помощи. В конце письма проситель обычно интересовался, благополучно ли добрался рождественский подарок. И вот тогда уже подписывался полным именем и указывал адрес. Другие жаждущие визы предлагали американцам взятки деньгами прямо в консульстве, хотя старались сделать это втайне и говорили при этом уклончиво. В январе 1940 года, когда пришли сильные зимние холода, американцы сделали каток из теннисного корта на заднем дворе посольства. Но доступ ко всем удобствам жизни включая теплую одежду и зданий, зависел для них от тесных контактов с местными, так что они регулярно высылали в Америку сообщения о том, что немцы живут в отчаянных условиях и из-за этого нацистский режим может в скорости пасть. Это правда. Военные лишения очень чувствовались. И Кеннона поражало, как люди внутренне очень сильно устранялись от претенциозных заявлений режима. Но он также отмечал, что жизнь продолжалась как могла, пусть и в трудных военных условиях. Рассел также сообщал о том, что война не вызывает у народа энтузиазма и добавлял: "Однако Германия у меня на глазах работала, жила, крепла". Другими словами, мечты американцев далеко за морем о том, что немцы вот-вот поднимут восстание, были всего лишь мечтами. Сотрудники посольства теперь оформляли бумаги для множества американцев, которые в первые месяцы войны начали готовиться к отъезду домой, так что на острове становилось всё меньше народу. Да и общее ухудшение уровня жизни начало сказываться и на них тоже. К январю в квартирах обычно уже не было горячей воды, и сотрудникам посольства пришлось установить две оловянные ванны на верхнем этаже здания: одну для женщин, вторую для мужчин. Позже в январе Рассела пригласили на ланч в квартире консула Ричарда Стратана, где он встретился с Джейн Дайер, чей брат также работал в посольстве. Она собиралась ехать в Рим, где изучала музыку, но дом у неё на самом деле был в Алабаме. Я никогда в жизни не думала, что окажусь так далеко от дома, говорила она хрипловатым голосом с сильным южным акцентом, немедленно очаровавшим Рассела, который сам вырос неподалёку у Миссисипи. После ланча они поставили пластинку, и Рассел стал танцевать с Джейн. Вечер получился прекрасный. В самом конце Дайер спросила: "А Германия точно воюет? То есть я же не вижу ничего похожего на войну. Всё как было раньше". Ответил ей Страттон: "Вы просто ещё ничего не почувствовали, как те дети, что играют там на улице". они тоже пока не замечают войны но наступит время когда война придёт ко всем к нам домой к американцам русским африканцам включая детей и нерождённых младенцев я думаю что получится именно так развлечения закончились доерс с расалом в молчании обдумывали его слова